Вершины Африки Ночью мы увидели землю, заполненную огнем. В середине же был огромный костер, достигающий, казалось, звезд. Днем оказалось, что это большая гора, называемая Колесницей Богов. Перипл Ганона, V век до нашей эры Африканский континент представляет собой подобие блюда, края которого приподняты над центральной низменностью. Большинство горных цепей и вершин расположены на окраинах материка, в то время как центр представляет собой обширную долину, засушливую в северной части и влажную в южной. Крупнейшим горным системам принадлежат горы Атласа на севере, горные цепи Восточной Африки и Капские горы на юге. Хотя средняя высота материка не превышает 750 метров над уровнем моря, вершина Африки, потухший вулкан Килиманджаро, вздымается к небу на 5 895 метров. Вторая по высоте гора, Кения, имеет высоту 5 199 метров. Атласские горы получили свое название в честь Атланта, который, согласно греческой мифологии, возглавил титанов в борьбе против богов-олимпийцев и, потерпев поражение, в наказание должен вечно держать на своих плечах небесный свод на Крайнем Западе. Так как крайней западной точкой античного мира был Гибралтарский пролив, то и горная система, тянущаяся от атлантического побережья Марокко до берегов Туниса, получила название «Атласа». Да и сегодня многие марокканцы верят, что горы высокого атласа так близки к небу, что на него можно попасть, просто взбираясь по склонам. Высочайшая точка атласских гор, пик Тубкаль, 4167 метров, находится на юго-западе Марокко. Именно через территорию Марокко проходят основные маршруты для желающих побродить по горам и полюбоваться их красотой. Впрочем, отправляющимся покорять атласские вершины нужно приготовиться к капризным погодным условиям. В северо-западной части гор дуют сильные ветры и выпадают обильные осадки. На высокогорных плато летом жарко, а зимы очень суровые. Зато приятен глазу будет растительный мир, полынь, акации, дикорастущая альфа и альпийские луга. В Атласских горах выделяются два резко различных между собой района – северный со средиземноморскими ландшафтами и южный, предсахарский, полупустынный. Сравнить их между собой весьма любопытно. Кроме того, в горах расположены живописные глиняные крепости деревни Берберов, исконного населения Марокко. В Сахаре высоких гор почти нет. Эта пустыня представляет собой сплошное невысокое плоскогорье. Лишь в самом центре Великой пустыни находятся нагорья Ахагар и Тибести, горные плато Энеди и Дарфур. В Тибести и Дарфуре расположены две самые высокие вершины Сахары, превышающие 3000 метров. Здесь же относительно прохладный климат позволяет заниматься сельским хозяйством многочисленным народностям, предки которых, вероятно, жили в Сахаре еще в незапамятные времена. На отрогах Нагорья Ахагар в Алжире находится крупнейший памятник африканского изобразительного искусства – наскальная живопись Таселин Аджера. В Западной Африке тоже нет крупных горных цепей. нагорье Джоз в Нигерии и Пута в Гвинее не могут похвастаться даже двухтысячными высотами, хотя здешние горы, например, Нимба на границе гвинеи и ко де также весьма живописны. Однако все они лишь невысокие холмы по сравнению с величественным вулканом Камерун, возвышающимся почти у самой кромки Атлантического океана на высоту более четырех тысяч метров. Две с половиной тысячи лет назад Первая исторически известная морская экспедиция вокруг Африки достигла этих мест и наблюдала извержение Камеруна, красочно описанное в эпиграфе к этому разделу. С тех пор разрушительные извержения продолжают беспокоить местных жителей. Одно из них свирепствовало здесь недавно с мая по сентябрь 2000 года. Последний раз вулкан подавал признаки жизни Камеруна, в 2012 году и затухать пока не собирается. Восточная Африка прорезана как будто ножом трещинами на месте столкновения двух гигантских тектонических плит Азии и Африки. На огромном пространстве от озера Ньяса на юге Африки до Мертвого моря в Палестине это столкновение породило высокие горы и глубокие озера, которыми славится экваториальная Африка. Самые высокие вершины здесь Килиманджаро 5 895 метров, Кения 5 199 метров и вершины хребта лунных гор Рувензори до 5 109 метров. Во всей Африке, к югу от Сахары, только эти три горы покрыты вечными снегами, столь экзотическими на экваторе. Правда, благодаря глобальному потеплению Ожидается, что к 2020 году ледники исчезнут на горе Стэнли в Рувензоре, да и снега Килиманджара ежегодно уменьшаются в размерах. Упоминание о лунных горах встречается еще у Птолемея, писавшего о существовании в центре Африки таинственных гор, дающих начало Великому Нилу. В дремучих и непроходимых джунглях Африки, согласно североафриканскому поверью, находятся недоступные горы, в которых живет хозяйка ночи Луна. Здесь она рождается и умирает. Но горы нельзя увидеть, там не бывает солнца. Лишь несколько раз в году в полнолуние люди могут полюбоваться их величественными белоснежными вершинами. Поэтому и называют их лунными. Потребовалось две тысячи лет, чтобы выяснить, насколько близка к правде эта легенда. Действительно, текущая с гор Рувензори река Семлики является одним из основных истоков Белого Нила. Вершины гор можно увидеть весьма редко из-за постоянной облачности и туманов. Знаменитый американский путешественник Генри Мортон Стэнли В 1888 году дважды проходил совсем близко, но лишь с третьей попытки увидел их. В его честь и назвали самую высокую гору Рувензори. Вслед за ним в лунные горы потянулись авантюристы, разыскивавшие здесь знаменитые копии царя Соломона. Но сокровища так и не были найдены, так что у вас еще есть шанс – Попытать счастья Климат в горах Ровензори влажный, но совсем не жаркий, что в экваториальных широтах не может не удивлять. Вплоть до того, что местные жители по утрам надевают меховые шапки. Здесь можно встретить бамбуковые леса высотой до 15 метров, а можно и наши русские одуванчики. Среди древесных видов преобладают кедр, камфора и многоплодник, вырастающей до 50 метров в высоту. Во влажных горах обитают акапи, дальние родственники жирафа, лесные слоны и карликовые антилопы. А если пройти несколько часов по холмам и болотам, можно не только сильно утомиться, но и встретиться с семейством уникальных горных горилл. Здесь же нашли приют последние группы пигмеев экваториального леса, добывающий огонь трением, а постель устраивающие из листьев папоротника. Как высочайшая вершина Африки, Килиманджаро входит в проект «Семь вершин». Это неформальное объединение альпинистов, совершивших восхождение на высочайшие вершины всех континентов. Действительно, альпинизм на Килиманджаро развит превосходно. Здесь есть маршруты как для профессионалов, так и для новичков. Например, по трём самым лёгким маршрутам – Марангу, рангаи и Машаме – на вершину может взойти любой здоровый человек безо всякой подготовки. Более сложные маршруты расположены в районе южных склонов вершины Килиманджара и знаменитой стены Бридж-Волл. Взойти на одну из вершин Килиманджара можно и со стороны Кении но из-за отсутствия систем безопасности и оповещения делать это запрещено. Гора Килиманджара возвышается над плоскими, как блин, окружающими долинами Кении и Танзании, и ее снежная шапка видна за десятки километров. Человек не ступал на вершину Африки вплоть до 1889 года. И несмотря на то, что вулканической активности здесь давно нет, на глубине 400 метров под кратером главной вершины Килиманджара кипит расплавленная лава. Ученые высказывают опасения, что в будущем вулканические извержения здесь снова станут возможными, поскольку с каждым годом температура внутри кратеров растет. Вторая, не менее знаменитая Африканская гора, Кения. Она лежит к северу от Найроби, на восточной стороне долины Грейт-рифт. Диаметр основания горы составляет около 120 километров. Северные подножия достигают экватора. Гора Кения тоже вулканического происхождения, и возраст ее оценивается в 2,5-3 миллиона лет. Но если Килиманджара выглядит как гладкий, покрытый снегом купол, вершина Кении острой скалой впивается в небесную высь. Верхние части У-образных долин доказывают некогда интенсивное оледенение. Пик, собственно говоря, представляет собой вулканическую пробку, ядро очень твердой породы, сформировавшейся в жерле вулкана. Когда окружавшие пробку более мягкие породы разрушились, ядро продолжало горделиво стоять словно сломанный зуб на вершине горы. В то время как Килиманджаро носит звание главной вершины Африки, Эфиопское Нагорье известно как крыша континента. Эта обширная горная область к востоку от Сахары была бы столь же засушливой, как Великая пустыня, если бы, Необильные дожди, которые выпадают здесь из-за того, что вершины сдерживают облака с Индийского океана от движения дальше на запад. Благодаря этому в высокогорном озере Тана рождается Голубой Нил, вместе со своим белым братом, несущий миллионы тонн воды на север, в Судан и Египет. На высоте до двух с половиной тысяч метров цветут саванны, и беспощадно палит солнце. Но выше, вплоть до главной горы Эфиопии, Рас-Дашен, простирается царство Дега, как его обычно называют, уникальный высотный климат Нагорье, делающий эту страну столь непохожей на всю остальную Африку. В этом районе произрастает множество уникальных растений, включая теф – материал для эфиопского хлеба инжеры – и кофе, родиной которого также является Эфиопское Нагорье. Эндемичных животных здесь тоже порядком, среди прочих бабуин, гелада и эфиопский волк, которые принципиально не заходят больше ни в одну страну в мире. Собственно, своей уникальной изолированные культурой, и эфиопы тоже во многом обязаны труднодоступному Нагорью, которая не раз выручала их при нашествиях завоевателей. Горы Цадила, расположенные в северо-западной части Бацваны, называют Лувром пустыни. Здесь сохранилось более четырех с половиной тысяч наскальных изображений, рассказывающих о деятельности человека за последние сто тысяч лет. Кочевые группы бушменов и сейчас любят потешить здесь свою творческую фантазию. В 2001 году район садила включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, так что эта территория находится под особым контролем. Тем не менее, любителям гор сюда доступ разрешен, и можно смело отправляться на покорение четырех главных вершин. Самая высокая точка имеет высоту 1400 метров и носит название «Мужчина». Чуть ниже расположены холмы «Женщина», «Ребенок» и «Бугор». Существует поверье, что женский холм является местом, где отдыхают духи покойных и богов, которые отсюда управляют миром. Самым священным считается место почти на верхушке мужского холма, где по Бог-создатель молился после сотворения мира. Интересно, кому? Бушмены верят, что отпечатки его коленей все еще можно увидеть на скале. Недалеко от Садила расположились Капские горы, старейшие горы Африки. Они образовались 380 миллионов лет назад. Горная система состоит из множества коротких хребтов, протянувшихся параллельно друг другу вдоль юго-западного и южного побережий Африки. Сложенные твердыми породами они достигают наибольшей высоты более 2100 метров на севере, в горах Свартбергия. В южной части Капская система распадается на небольшие изолированные хребты и массивы, поднимающиеся среди прибрежной равнины. На юго-западе и юге горы подходят под углом к побережью, изрезанному удобными бухтами. В одной из них, у подножия невысокой столовой горы, стоит крупнейший и красивейший порт Южной Африки – Кейптаун. Передовые юго-западные хребты Капских гор лежат в субтропическом климате средиземноморского типа. Зимой здесь часты моросящие дожди, предвестниками которых служат густые туманы. В ландшафтах Юго-Запада много общего с ландшафтами Марокко. Для них также характерны коричневые почвы, зимний паводок на реках и вечно зеленые кустарники. Столовая гора является национальной гордостью ЮАР и изображена на гербе Кейптауна. Является одним из символов страны. Она действительно похожа на стол. Вершина у нее не острая, а ровная и плоская. Гора окружена почти отвесными утесами, пиком дьявола и головой льва. Многие экзальтированные туристы считают столовую гору одним из сильнейших энергетических центров планеты. Их легко узнать по горящим глазам и отсутствию обуви. На вершину они бредут босиком. Драконовы горы Дракенсберг, горная система на территории Юарлисота и Сфазиленда, по сути представляет собой один единственный гигантский камень. Это монолитная базальтовая стена длиной почти 250 километров. Своё сказочное название горы получили из-за дымки, которая скрывает вершины. Кажется, что это клубы дыма, которые выпускает дракон, Так что местные жители всегда полагали, что это идеальное место жительства для сказочных существ. Самая высокая точка драконовых гор Ткабанан-Тлиньяна достигает высоты 3482 метра. В драконовых горах расположен исток самой большой в провинции реки Тугелы. На этой реке можно увидеть захватывающий водопад Тугела, второй в мире по высоте. Он представляет собой каскад из пяти водопадов общей высотой 947 метров. Обрыв часто покрывается снегом в зимние месяцы, при этом окрестности превращаются в открытку наподобие картинки зимней страны чудес. Песчаник, перекрытый темно толщами базальта, составляет основу драконовых гор, Этим же обусловлена и их совершенно уникальная плоская форма. Зимой на вершины драконовых гор ложится снег, а ниже влажные тропические леса с вечно зелеными лиственными и хвойными деревьями и лианами покрывают склоны ровным высоким ковром, уступая место саваннам и зарослям кустарников к западу. Говорят, что, попадая в драконовые горы, Чувствуешь себя словно у истоков человеческой цивилизации. Задолго до прихода сюда белого человека бушмены оставили следы своего пребывания в виде наскальных рисунков. Ритуальные сцены охоты, фрагменты бытовой жизни. Эта древняя живопись во множестве встречается в этих загадочных горах. Последнюю группу бушменов, коренных жителей драконовых гор, видели в этих местах в 1878 году, но с тех пор следов жизни кочевников не было обнаружено. Зато здесь все так же красиво и загадочно сегодня, как и тысячи лет назад. Чего стоит один лишь вид ущелья Ндедема, могучая гора, словно разрезана глубокой горловиной пополам. Одна его часть сплошь покрыта лесом, другая же абсолютно голая, Говорят, что именно эти места вдохновили Рональда Толкиена, родившегося в Южной Африке, сесть за властелина колец.